Часть 1. Карта мусорной страны В этом разделе книги вы найдете примеры того, как в самых разных частях общества, в разных компаниях, учреждениях и сообществах люди разных профессий и должностей решают проблему отходов. Вы найдете примеры того, что уже делается или сделано в нашей стране, и примеры того, что можно сделать. По возможности, все соображения будут подтверждены местным российским опытом. Если местного опыта нет, то международным. А если и такого опыта пока нет, то близкими примерами из смежных областей. Про чиновников. Начнем с чиновников. Именно с них по двум причинам. Во-первых, это та часть общества, которая может меньше всех других сделать для решения проблемы отходов. А во-вторых, Именно от них остальная часть общества Ожидает больше всего Давайте рассмотрим их повнимательнее Убедимся, что они не способны Сделать то, что вы от них хотите Выясним Что в действительности Они способны сделать И уже после этого перейдем К бизнесменам, журналистам, общественникам Уже без иллюзии Что якобы стоит только президенту Издать указ, чтобы в стране Не было мусора, и мусор Тут же исчезнет Если завести разговор о мусоре С обывателем Вы услышите Нужно штрафовать, тогда мусора не будет Я плачу налоги А решать проблему мусора Это обязанность государства Надо принять закон о переработке отходов Я имею право На благоприятную окружающую среду Это записано в конституции Вот несколько примеров Беспомощности власти В отличие от США, где оплата за утилизацию мусора это налог, в России это оплата услуги. А по гражданскому кодексу никто не может принудить другого к приобретению услуги. Если вы житель города, то это решается включением платы за мусор в вашу квитанцию. А вот с частным домостроением ситуация другая. Если дремлючий дед Захар не платит за мусор из его хаты, то ни председатель КОХоза, ни губернатор, ни суд с ни президент не могут его к этому принудить. На стороне дремучего деда Захара гражданский кодекс. Хотя, может быть, он об этом и не знает вовсе. Побил он этим кодексом и губернатора, и министра экологии, и так и не платит за свой мусор. Есть надежда, что теперь ситуация улучшится. Утилизация отходов становится коммунальной услугой, обязательной для всех, что позволит собирать плату с неплательщиков в частных домах. Но пока закон еще не начал действовать, и частный сектор так и не платит за мусор. И уж если деду Захару удалось переиграть государство и поставить свои личные интересы выше интересов страны, то не сомневайтесь, что другим представителям общества, недобросовестным чиновникам и хищническому бизнесу это удается не хуже него. Производители – это частные корпорации, мусоровозящие компании и управляющие компании – это частный бизнес, и власть не имеет прямого управления над ними Это может быть для кого-то очевидная вещь, но я хочу обратить на это внимание У каждой такой компании есть директор, он руководит компанией Есть владелец или акционеры, которые выбирают директора или совет директоров и определяют стратегии компании «Ни губернатор, ни прокурор, ни президент официально не могут позвонить в компанию и сказать «Приказываю вам перерабатывать мусор». «Господин президент, предложите это собранию акционеров, и если они решат потратить прибыль компании на переработку мусора вместо выплаты дивидендов, то я выполню их решение». Вас не должно удивлять, почему законодательная деятельность в основном представляет собой отмену лицензирования, а затем вновь его ввод, сдвиг часового пояса в одну сторону, а затем обратно. Это то немногое, что не нарушает ничьих интересов и поэтому может быть сделано государством. И если вам стало ясно, что государство не может непосредственно влиять ни на бизнес, ни на граждан, то давайте двигаться дальше и поговорим, что же государство может кроме смены часовых поясов. Рычаги влияния. Административное законодательство, штрафы и взятки. Из интересующих нас законов в первую очередь поговорим о законах об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Закон с таким или похожим названием есть в каждом регионе Российской Федерации. Он предусматривает штрафы за несанкционированные свалки, определяет сроки и порядок вывоза мусора, определяет требования к местам сбора мусора, запрещает сброс и сжигание мусора вне специально отведенных для этого мест. Такой закон при условии контроля исполнения и взыскания штрафов способствует решению проблемы мусора. Недобросовестные граждане или организации платили бы за свое неэкологичное поведение, и им... Это стало бы невыгодно. Надо сказать, что с точки зрения мусора не принципиально платят нарушители штраф или взятку. В обоих случаях им невыгодно нарушать закон. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Все отходы разделены на пять классов опасности. Пятый класс опасности практически неопасный. Первый класс опасности чрезвычайно опасный. Все юридические лица, производящие отходы, платят за негативное воздействие на окружающую среду. Чем опаснее отходы, тем больше платят. Однако плата взымается только с компанией. Частные лица за негативное воздействие их отходов не платят. Интересно, почему отходы предприятий влияют на окружающую среду негативно, и за это надо платить, а такие же отходы граждан не влияют или, может быть, влияют Но платить за это не надо. Все становится ясно, когда мы узнаем, что собранные деньги не идут на восстановление окружающей среды. Из 47 миллиардов рублей, собранных с предприятий за негативное воздействие на окружающую среду, только 25 миллионов пошло непосредственно на устранение негативных последствий от отходов. К тому же на международном уровне плата за негативное воздействие показывает себя не самым эффективным инструментом. Если у компании будет возможность платить, она выберет именно его, не принимая во внимание возможную переориентацию производства на зеленый курс. Лицензирование. Некоторые виды деятельности разрешены только при наличии лицензии. Государство использует этот инструмент для ограничения круга компаний, выполняющих определенную деятельность, и упрощения контроля. Лицензии требуются, к примеру, На радио и телевещание, тушение пожаров, медицинскую и аудиторскую деятельность, обращение с опасными отходами. Чтобы получить лицензию, нужно пройти процедуру проверки. Компаний, осуществляющих деятельность, немного. Они все известны и регулярно проходят процедуру продления лицензии. А значит, их можно контролировать. В случае нарушений государство может отозвать лицензию. Государственная стратегия. Это различные документы, определяющие политику страны в сфере отходов. К ним можно отнести на федеральном уровне экологическую доктрину Российской Федерации 2002 года, основы государственной политики в области экологического развития России за период до 2030 года, 2012 год, комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными бытовыми отходами в Российской Федерации, 2013 год. На региональном уровне в каждом субъекте федерации также есть стратегические документы – экологическая политика, концепция обращения с отходами. Эти документы носят зачастую декларативный характер, не имея под собой эффективных механизмов исполнения, достаточных материальных ресурсов, бюджетов и заинтересованных исполнителей, ответственных за выполнение поставленных стратегических целей однако важность этих документов в том, что они являются предметом обсуждения и согласования, а также ориентиром для дальнейшей работы государственных органов. Бюджет. Бюджет Российской Федерации принимается законом. В каждом регионе депутаты также принимают бюджет региона. В бюджете есть статьи расходов и доходов государства или региона, соответственно. У каждой статьи расхода есть ответственные за освоение этих средств. Принимает бюджет законодательный орган, законодательное собрание или Совет народных депутатов, а расходует исполнительный – правительство. За каждую статью бюджета отвечают министерства на федеральном уровне или комитеты управления департаменты на региональном уровне. Госконтракты. В рамках принятого бюджета нужно выполнить работы – Но государственные чиновники не сами их выполняют. Для выполнения государственных заказов находят исполнителей, которые финансируются из средств бюджета. Исполнителями являются коммерческие компании или общественные организации. Чиновники не могут выбрать исполнителя произвольно. Это можно сделать через конкурсы или аукционы. Для этого действует механизм госзакупок который должен служить уменьшению коррупции и повышению качества исполнения работ. Примерами таких работ могут быть устранение свалок, рекультивация старых полигонов, проектирование новых полигонов, разработка схемы санитарной очистки, разработка концепции обращения с отходами. В рамках закона о госзакупках номер 44 ФЗ предусмотрена возможность вносить экологические критерии в контракты Можно, например, указать, чтобы тротуарная плитка была изготовлена с применением вторичных материалов. Тогда конкурс на этот госконтракт выиграет производитель полимер песчаной плитки, а не бетонной. И благодаря этому в регионе возрастет спрос на вторичный пластик. Гранты. Небольшая часть бюджета предусмотрена для поддержки некоммерческих организаций. Эти средства выделяются в виде грантов. В отличие от госконтрактов, По грантам не правительство, а сам грантополучатель формулирует содержание проекта. Претенденты описывают свой проект и подают заявку на грантовый конкурс. Заявки, лучше других соответствующих условиям и критериям конкурса, получают финансирование. Федеральные законы. Основной закон, регламентирующий обращение с отходами, это 89 ФЗ об отходах производства и потребления. Этот закон вводит лицензирование деятельности по обращению с отходами, ответственность производителя за утилизацию отходов, экологический сбор, определяет роль регионального оператора по обращению с отходами, территориальные схемы и региональные программы по обращению с отходами, определяет курс на нулевое влияние полигонов на окружающую среду, предотвращение захоронения утильных фракций отходов и развитие перерабатывающей отрасли в целом определяет полномочия федеральных, региональных и муниципальных уровней власти. Постановления и подзаконные нормативно-правовые акты. Указы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции, положения, поручения, письма и прочие нормативные документы разрабатывает исполнительная власть. В применении к отходам нас интересует территориальная схема обращения с отходами которая определяет, как будут собираться, вывозиться и обезвреживаться отходы жителей и предприятий города. Нас также будут интересовать постановление о тарифах на захоронение отходов и порядок начисления коммунальных услуг за вывоз и утилизацию. Налоги и сборы. Государство собирает налоги, акцизы, пошлины на федеральном, региональном и местном уровне. Порядок и размер Уплата налогов определяется налоговым кодексом. Региональные и муниципальные власти могут вводить дополнительные региональные и местные налоги. Обязательная сертификация товаров. Часть товаров, произведенных или импортированных в России, должна проходить обязательную сертификацию в Роспотребнадзоре. Также возможна добровольная сертификация товаров в Роспотребнадзоре. Составление требований и условий сертификации – это тоже роль государства. Государственные корпорации. Есть предприятия, основным акционером которых является государство. Соответственно, государство снимает и назначает руководителей этих предприятий и определяет их стратегию. Государственно-частное партнерство. Это форма сотрудничества государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Обычно бизнес инвестирует и управляет проектом. Государство предоставляет гарантии или является потребителем произведенных услуг, или со временем становится собственником объектов. Модельные законы. Это деятельность по созданию новых законов или приведению существующих к международным стандартам. Такую деятельность ведет межпарламентская ассамблея. Разработанные модельные законы не имеют законодательной силы, а носят рекомендательный характер при принятии государственных законов. Как мы видим, у государства много различных рычагов воздействия на общество и бизнес. Налоги, штрафы, госконтракты, госкорпорации, лицензии, нормативные акты, бюджет, стратегия, государственно-частные партнерства. Но парадокс власти – в том, что всех этих рычагов им недостаточно для кардинального изменения ситуации. Государство применяет все эти инструменты в основном для сохранения текущего состояния, чтобы хуже не стало. А для того, чтобы существенно улучшить ситуацию, надо первым делом увидеть и признать суть проблемы, а это трудно. В итоге мы имеем отсутствие инициативы, отсутствие изменений, отсутствие ответственности, поддержание статуса КВО. Вы можете возмущаться, но это не решит экологических проблем. Дальше мы посмотрим на различные успешные примеры участия государства в решении проблемы отходов.